Глава четвертая Мы выбрались на кладбище прямо перед рассветом. Кролики и птицы скрылись, а метель затаила дыхание, будто даже снежинки боялись упасть на землю в этот темный час. Я вернула решетку и кирпичи в устье тоннеля, запечатав зияющий провал, что вел обратно к дому смерти. Мы были достаточно далеко от двери, жнецы вряд ли крутились поблизости, но я не хотела задерживаться и проверять догадки. Бледный, как бумага, Нивен подхватил Оливера, сунул под пальто и уставился на яркий свет восходящего солнца, прибивающийся сквозь тонкие ветви деревьев. «Не думай о нем», — сказала я, потому что чувства Нивена слишком легко угадывались. «Но, Грей, ты ничем не мог помочь. Если бы мы попытались остановить советников, то сами бы погибли». На глазах Нивена выступили слезы, но он кивнул и отвернулся. «Хотелось бы мне взять все на себя. В отличие от брата, я умела замечательно прятать чувство вины глубоко внутри и притворяться, что его вовсе нет, по крайней мере, пока не засыпала и не вспоминала во сне о длинном списке своих грехов, ждущих искупления. Как только я вернула на место последний кирпич и подняла сумку, между деревьями мелькнуло что-то черное. За нами наблюдал церковный грим. На расстоянии его можно было спутать с обычным псом, но чем ближе он подходил, тем более уродливым выглядел. Мягкая угольная шерсть оказалась шипами, золотистые глаза приобрели болезненно-желтый оттенок, а кривые голени напомнили мускулистые человеческие икры. Предупреждающий рык сотряс тело грима, расколов разделяющий нас тонкий ледяной покров и вздыбив мертвую зимнюю траву. Церковные гримы были призваны защищать прихожан Лондона, и все бы шло хорошо и прекрасно, Да только они считали жнецов самой большой угрозой из всех возможных. Не обращая внимания на то, что смерть была необходима, и технически не наших рук дело, чудовища все равно пытались нас уничтожить. Грим крутанулся и исчез в сумерках. «Держи часы на готове», — сказала я. «Он вернется». Нивен выудил из кармана хронометр, потревожив Оливера, который недовольно заерзал. Брат крепко сжал часы в кулаке, приготовившись остановить время, как только грим выпрыгнет из мрака. Мы пошли по тропинке к главным воротам мимо надгробий в форме кельтских крестов и бетонных ангелов, тоскливо взирающих на землю. Мне еще не доводилось бродить по кладбищу при мягком свете первых лучей, когда ясно видны каменные глаза застывших из туканов и высеченные навечно в мраморе имена душ, которые я забрала вопиющее обвинение, ночью скрытой одеялом тьмы. На более ясности утра меня тревожило ощущение погони. Я не видела грима, но чувствовала его по трепетанию деревьев и колебаниям теней. Мы взобрались на невысокий холм и впереди замаячили главные ворота кладбища. Нивин старался шагать уверенно, подражая высшим жнецам, но глаза его переливались ярмарочными огнями, выдавая страх. Кот недовольно мяукнул и оскалился. «Оливер!» — Нивен прижал животное покрепче. Кот зашипел и попытался залезть по Нивену наверх, как по дереву, вцепившись передними когтями в губы брата. «Ой, Оливер, перестань!» Кот оттолкнулся от Нивена в отчаянной попытке убежать и приземлился мне на плечо, цепляясь когтями за плащ и царапая задними лапами шею. «Нивен, сними с меня своего чертова кота!» Зарала я, роняя сумку, с трудом оторвала от себя животное и бросила на землю. Воздух справа засвистел, словно от взмаха меча. Грим вонзил зубы в позвоночник кота и громко хрустнул. Возможно, по своей сути гримы были тупыми собаками, но в то же время существ быстрее я никогда не видела. Оливер! вскрикнул Невин и метнулся к гриму, который отшвырнул кота и зачавкал костями, капая кровью. Пес проделал бы то же самое с нивином, хотя не мог убить его, лишь покалечить. Пытаясь отбить кота, я уронила часы куда-то в грязь. Цепочка все еще крепилась к одежде, но у меня не было даже секунды, чтобы дотянуться до чудодейственного хронометра. Вместо этого, когда грим крутанулся и понесся к нам, отталкиваясь от земли волосатыми человеческими ногами, я бросилась к нивину. Зубы чудовища вонзились в мою правую руку, а я упала на Невина, повалив брата головой в грязь и ударилась спиной о его хребет. Боль, притупленная адреналином, пришла с запозданием, но была острой, и обжигающей. Зубы разорвали сухожилия на моем запястье и погрузились в кость, так что я не могла пошевелить пальцами. Онемевшей холодной рукой я нащупала серебряную цепочку, сжала толстые металлические звенья и сильно дернула, подбросив часы в воздух. Глаза Грима в лунном свете загорелись золотом и серебром. Его пасть распахнулась, роняя длинные сгустки желтой слюны, и он, наконец, отпустил меня. В тот же момент я почувствовала боль в руке. Кипящая кровь выплеснулась на холодную кожу, сухожилия взвыли и скрутились, как черви в глубине плоти, пытаясь вернуться на место. Грим открыл пасть, чтобы поймать мои часы, Но прежде, чем он щелкнул зубами, я выхватила хронометр из воздуха левой рукой. Окружающие звуки смолкли, а пес застыл всего в нескольких сантиметрах от моего лица, широко разинув пасть и выставив на показ три ряда страшных зубов и острый язык. Я потянулась к Нивину, чтобы разморозить, но брат уже выкатился из-под меня, тяжело дыша и нащипывая собственные часы. Когда я поднялась, правая рука запульсировала и повисла мертвым грузом. Я пнула грима вбок. Зверя опрокинулся назничь, широко расставив ноги. «О, Оливер!» — закричал Нивен ломающимся голосом и упал на колени рядом с останками кота. Потянулся погладить животное, но рука задрожала, а глаза налились слезами при виде расплывшейся по земле крови. «Не смотри!» — попросила я, пытаясь перевести дыхание. Нивен повернулся и проследил за стекающими по моей руке алыми струйками Взгляд его вспыхнул синевой. «Рен!» — вскрикнул он, подполз ко мне и задрал рукав. «Все в порядке!» — сказала я, даже не взглянув на рану. Боль утихала. Кровь пропитала белый рукав моей сорочки, но следы от зубов уже уменьшались, заживали. Гримы, пусть и быстрые, все равно были низшими существами. Они не могли нанести серьезный урон. К счастью, темный плащ мог скрыть пятна крови. «Прости меня, Рен!» — Нивен сжал мой рукав. «Я не смог тебе помочь!» «Ты очень помогаешь!» Я обрезала перочинным ножиком обрывки промокшей ткани. «Брат даже не понимал, как он мне нужен!» «Кроме того, уже все в порядке! Мы целы!» «Извини!» — повторил Нивен и снова взглянул на пожеванные останки кота, что лежали в паре метров от нас. Брат судорожно вздохнул, решительно отвернулся и подхватил саквояж. «Нивен, постой!» Отец сказал «Стоп!» Повысила я голос и обхватила ладонями перепуганное лицо брата, пачкая кровью его щеку. «Как же я ненавидела в этот момент Эмброуза за то, что довел Нивина до такого состояния!» «Он трус! У него даже от теней поджилки трясутся!» Сказал отец, словно Нивин и без того не понимал, что родители о нем невысокого мнения. Для меня мнение Эмброуза давно не имело значения. Но Нивен жаждал одобрения отца. «Ты очень-очень помогаешь», — повторила я, пристально глядя в печальные голубые глаза брата, чтобы он поверил. Нивен сглотнул и кивнул, как только я убрала руки. Я вытерла кровь с его щеки чистым рукавом. «Нам надо добраться до лондонских доков». Нивен снова кивнул, отряхивая грязь с колен. Закрывая ворота кладбища и шагая к городу, он ни разу не оглянулся. Мы ненадолго остановили время, чтобы украсть одежду у молодой пары. Я забрала сшитую вручную шали грязный белый чепец, под которым и спрятала свои коротко остриженные волосы. Мы не взяли лохмотья, в конце концов, нищие не могли позволить себе билет, но нам нужно было притвориться достаточно бедными, чтобы смешаться с пассажирами третьего класса и скрыть среди множества людей, меняющие цвет глаза брата и мои азиатские черты лица. Невин отобрал у мужчины тяжёлое коричневое пальто и серую кепку, и мы поспешили к докам. Избежать оплаты проезда было проще простого. Мы остановили время настолько, чтобы проскользнуть мимо контролёров и без особых задержек сели на корабль, стремительно несущийся в сторону Франции, прочь от всего привычного. Невин удивлённо таращился на удаляющуюся береговую линию, не обращая внимания на снующих мимо по палубе людей. Морской воздух казался свежим и чистым. Мне стало легче от мысли, что Айви, Эмброуз и весь Лондон отныне станут лишь воспоминаниями. Но я не могла выбросить из памяти свое имя в книге «Анку», ныне перечеркнутой тонкой линией, и слышала охрипший старческий голос Кромвеля так отчетливо, словно он, сцепив пальцы, стоял рядом со мной и шептал на ухо «Смерть тебя найдет». Мы спустились в третий класс, тусклое и тесное подбрюшье корабля, где нам в течение нескольких часов предстояло притворяться людьми. Несмотря на холодные начало января, воздух на нижней палубе кипел от тепла огромного количества тел. Не было ни одного иллюминатора, чтобы впустить свет или глоток океанского воздуха в удушливую деревянную клетку. Волны раскачивали пол, сталкивая нас с другими пассажирами. Локти упирались в животы, а ноги наступали на ноги. Возможно, из-за освобождения от контракта человеческий мир при дневном свете выглядел мягким и нереальным, как прекрасное наваждение, которое вот-вот исчезнет и оставит меня одну в каменно-холодном подземелье. Я чувствовала себя свободной, лишь вес одежды и саквояжа в правой руке удерживали мои ноги на земле. Я постоянно оглядывалась через плечо точно так же, как обычно беспокойно ворочалась в постели долгими утрами, которые перетекали в вечера, когда сон не шел. «Корабль в море — это клетка, и если высшие жнецы настигнут меня, бежать будет некуда». «Если бы они знали, где ты, ты не стояла бы сейчас здесь, думая о них», — твердила я себе. Но это было не совсем так. «Высшим жнецам ни к чему тянуть время», но они вполне могли воспользоваться шансом и полюбоваться на мои мучения. В памяти всплыли ножницы Айви, и я непроизвольно потерла глаз. Она тут же затолкала выбившиеся волосы обратно под чепец и попыталась притвориться очень маленькой и жалкой. Я редко обращала внимание на мимику и жестикуляцию людей, и теперь сомневалась, правильно ли им подражаю. Обычно я почти не прикасалась к смертным, разве что разжимала им челюсти во время сборов. Внезапно, очутившись в толпе среди месива рук и тел, я обнаружила, как странно тепла их кожа. Жар человеческой крови обжигал даже через одежду. Тела жнецов всегда холодные. Я попыталась прильнуть ближе к Нивину, опасаясь, что мое ледяное прикосновение может испугать кого-нибудь и вызвать панику. «Ты как?» — спросил брат. «Нормально». В меня врезался мужчина, толкнув на нивина, и я вся сжалась. К счастью, брат был выше и крепко стоял на ногах, однако на нас обратили внимание. Особенно на Нивена, который осматривал комнату, подобно прожектору маяка. «Хватит таращиться по сторонам!» — шепнула я, надвигая ему шляпу на нос. «Твой рост и так бросается в глаза!» «Я наблюдаю!» — ответил Нивен, поправляя свой головной убор. «А если за нами следят?» «А как же!» Парировала я снова, нахлобучивая ему шляпу на самые уши, чтобы спрятать светлые, почти белые волосы. И что же они видят? Пацана с меняющими цвет глазами, который пялится вокруг, как рыба из аквариума. «Опусти голову!» «У меня все еще голубые глаза!» — прошептал Нивин, но послушно уставился в пол. «Самый обычный человеческий цвет! Темно-синие! Сделай чуть посветлее!» нивин на мгновение прищурился, а когда снова моргнул, его глаза стали ближе к Сапфировым. Все равно слишком яркие, но вполне нормальные, по крайней мере, пока он держал себя в руках. Я смотрела каюту и заметила напротив, возле двери с надписью «Пассажирам вход воспрещен» темный угол прямо под большим вентиляционным отверстием. Идеальное укрытие, если удастся туда протиснуться мимо всех пассажиров. Я схватила Нивена за руку и пихнула в ту сторону. Рен! «Чссс!» Я остановилась и ткнула его локтем в грудь. Да так, что он поперхнулся и закашлялся. «Не называй меня по имени!» Служнецов был идеален. Мы улавливали звон снежинок, падающих на оконные стекла, шорох побегов травы, пробивающихся сквозь почву, шелест закрывающихся век и последние глухие удары останавливающегося сердца. Прошептать слово в другом конце комнаты было все равно, что крикнуть мне прямо в ухо. «Высший жнец с легкостью расслышит мое имя в гуле человеческих голосов». Мы начали пробираться мимо людей, опустив головы и стараясь выглядеть максимально неприметно. Мне хотелось, чтобы Нивен шел впереди и прокладывал путь, но поменяться с ним местами не получалось. Пусть люди слабые, и я могла раздвинуть человеческое море одной рукой, Да только толкать взрослых мужчин через всю комнату — не лучший способ остаться незамеченными. Я врезалась в широкую грудь мужчины средних лет, поцарапав лицо о бронзовые пуговицы пальто. Обойти здоровяка я не могла. Путь преграждали с одной стороны дети, с другой — женщина постарше. «Прошу прощения», — сказала я. Мужчина не сдвинулся с места. Он взглянул на меня сверху вниз, Его длинный нос отбрасывал тень, словно гномон солнечных часов. Рядом стояла женщина с таким же кислым лицом, покрытым тонким слоем белой пудры. У мужчины были жемчужно-голубые глаза, а у женщины туманно-зеленые. И те, и другие из спектра жнецов. Нас обнаружили, подумала я, ощущая, как дрожат колени. Сейчас закуют в цепи и потащат по морскому дну назад в Англию. Но тут толпа толкнула меня вперёд, я прижалась к тёплой груди мужчины и с облегчением выдохнула. Даже высшие жнецы не могли менять температуру крови. Глаза этих людей не переливались разными цветами, а из карманов не свисали часовые цепочки. Передо мной стоял человек. Я расслабилась и опёрлась на Нивина. Смерть ещё не нашла меня. Я посмотрела на детей слева, старуху справа, и решила проскользнуть между этой парочкой, пока Нивен извинялся на английском и французском. «Шлюха!» — пробормотал мужчина, пока я протискивалась мимо него. Может, простой человек и не расслышал бы, но мое ухо различало каждый звук. «Мало нам продажных китаянок в поплоре!» Я уже хотела обернуться и разбить наглецу нос, но Нивен подтолкнул меня вперед, а толпа потянула нас дальше. Я сжала зубы и стала агрессивно проталкиваться через комнату, пока мы не добрались до угла. Я забралась вглубь с ужасом, обнаружив, что там не так темно, как мне казалось. Нивен, наконец, догнал меня и встал рядом, позволяя затащить себя подальше во мрак. Скрыться полностью нам бы не удалось, здесь было достаточно светло, и кто-то непременно засёк бы наше исчезновение. Но, по крайней мере, я попыталась сделать нас менее заметными». В сумраке я понемногу осмелилась расслабить плечи. Сма означала безопасность. Я так редко ощущала себя незаметной. Возле нас стояло всего двое людей. Старик, что читал книгу на французском, и молодой человек, сжимающий букет роз. Я прислонилась к стене и закрыла глаза. «Во Франции все будет точно так же», — выдохнула я на ухо Нивану. Паром теперь казался не дорогой к свободе, а еще одним звеном сковывающей цепи. Куда я не пойду, ничего не поменяется. Нивен покачал головой и прижался ближе. Холод его костей проникал в мое тело, успокаивая среди окружающей беспорядочной жары. «Мы сможем все изменить», — утешил Нивен. «Но как?» — я скрестила руки на груди. «Думаю, везде есть хорошие люди». «Попадались мне такие во время жа...» Я стукнула его локтем под ребра. «Жаркой работы», — закончил Невин, потирая бок. «Думаю, что люди, ну, не такие, как мы, не очень-то придерживаются традиций». «С чего бы?» «Они живут всего-то полсотни лет, и старые идеи умирают вместе с ними. Это нам сложно изменить мышление». «Надеюсь, тебя никто не услышал». Я отвернулась, чтобы не отвечать. Питать надежды было опасно. Своей жалобой я лишь констатировала факт, а не призывала брата убедить меня поверить в лучшее. «За пределами Англии нас никто не знает», — продолжил Нивен. «Можем притворяться кем угодно, например, студентами». «Студентами могут быть только мужчины». «Ой», — запнулся Нивен. «Ну ладно, тогда устроимся на работу». «Что скажешь насчет библиотекарей?» Я фыркнула. «Кто же возьмёт на работу женщину, тем более японку?» «Хорошо. И каков твой гениальный план?» — вздохнул Невин. Я удивлённо уставилась на него. «Выжить. Мы не на каникулах, братец». «Какая-то ты агрессивная», — выдал Невин, откидываясь на стену. «Пытаюсь бороться с жестокой реальностью». «Рен, да я же просто хочу...» — Невин покачал головой и опустил глаза. «Ладно, забудь». Я откинулась на деревянные панели и уставилась в потрескавшийся белый потолок. Нивен хотел помочь, но он не понимал и, вероятно, никогда не сможет понять. Я прислонилась к стене и свернулась в тени, жалея, что сорвалась на брата. Так легко было казаться храброй и спокойной, когда брату приходилось бояться лишь темноты, церковных гримов и истории о привидениях. И гораздо труднее стало сейчас, под угрозой собственной смерти. В конце концов, невина не казнят, если поймают. А вот меня Эмброуз доставит в Верховный Совет в кандалах и будет на коленях умолять о спасении жизни сына. Затем Анку вскроет мою грудную клетку, как сундук с сокровищами, вырвет душу и швырнет в пустоту небытия. Каждый раз, когда я представляла себе эту сцену, мне казалось, я взрываюсь белым светом, и разлетаюсь осколками стекла, как тот уличный фонарь, с которого все началось. «Цветок, мадам!» Я повернулась к мужчине слева, тот выдернул из своего букета бледную розу и подал мне. Мне страшно захотелось натянуть на себя тень, подобно человеческому ребенку, который прячется под одеялом от чудовищ. Люди никогда не смотрели на меня без страха, никогда не улыбались и не дарили цветов. «Я ничего такого не имею в виду», — быстро продолжил юноша, неправильно истолковав мое замешательство. «Но вы выглядите так, будто вам непременно нужен цветок». Я посмотрела на слегка увядшую розу и подняла взгляд, встретившись с серьезными карими глазами незнакомца. Мне не очень хотелось брать подарок от смертного, но я решила, что отказываться в такой ситуации странно, не по-человечески. Я осторожно взяла стебелек. «Спасибо». Я старалась, чтобы мой голос звучал искренне, но слова с трудом протискивались через горло. Я отвернулась, прекращая разговор. «Видишь», — прошептал Невин, — «не все люди одинаковые». «Наверное». Я поднесла цветок к лицу. Запах вызвал яркое воспоминание о весеннем кладбище. Неужели Лондон будет преследовать меня повсюду до конца жизни, прячась в ароматах и растениях, чтобы напомнить... Свобода может закончиться в любой момент. Когда я опустила цветок, тот был мертв. Лепестки засохли и потемнели, листья увяли и свернулись. Головка цветка с сухим треском согнулась и упала на пол, где его раздавил чей-то кожаный ботинок. И нахмурилась, рассматривая хрупкий стебель. Еще минуту назад он не был таким увядшим, верно? Что за диковинный цветок подарил мне этот человек? Не успела я хорошенько обдумать произошедшее, как в отделении третьего класса протиснулся мужчина с очень светлыми волосами. На нем был фраг на два размера больше и развязанный галстук. Одежда не только слишком дорогая для пассажира третьего класса, но и явно с чужого плеча. Лицо его отличалось болезненной бледностью, как у работников ночной смены, и выражала крайнюю брезгливость будто этому незнакомцу поручили чистить общественные туалеты. Мужчина осмотрел комнату, и его радужные оболочки потемнели от светло-голубого до густо-синего. Я рухнула на пол, увлекая за собой Нивена, и закрыла ему рот рукой, чтобы он не начал задавать вопросы. Брат удивленно булькнул, но замер неподвижно, как только увидел мое лицо. Я, конечно, ожидала, что жнецы будут высматривать нас изо всех сил, но, похоже, недооценила время, необходимое для полного обыска Лондона. Даже если заставить каждого жнеца непрерывно выглядывать меня в столице, сколько дней или недель потребуется, чтобы тщательно осмотреть каждый уголок, каждый подвал и чердак, каждый дом, магазин и церковь? Конечно, большинство жнецов не захотели бы сокращать срок своей жизни, замораживая время для поисков беглецов. Может, кто-то вроде Айви старался бы. Но сейчас в трюм ворвался совсем молодой жнец, разбуженный не в свою смену, скорее замученный, чем жаждущий мести. Пока он нас не видит, все в порядке. Вот только, похоже, третий класс больше не был надежным укрытием. Я бросила сумку и навесила плотную тень над запасным выходом. Держась спиной к жнецу, открыла проем и проскользнула наружу. Нивен последовал за мной, тихо закрыв дверь. Мы вышли в тусклый коридор, испещенный трубами, иллюминаторами и десятками табличек «Вход пассажирам воспрещен», на которые я не обратила внимания. Я закрыла запасной выход, отщелкнула ручку и бросила ее на пол. «Эй!» — крикнул появившийся из-за угла член экипажа. «Что вы здесь делаете?» Я схватила саквояж Нивена и швырнула матросу в лицо. От удара тот врезался в стену, сполз на пол и застыл. «Рэн!» ахнул Нивен, поднимая сумку. «Не смей бить людей моими вещами! С ним все в порядке. Я не попала ни в нос, ни в зубы. Ты ударила его по голове. Кости заживают быстрее хрящей». Нивен придушенно застонал, но прекратил спор, убедившись, что матрос дышит. «И что теперь?» спросил брат, прижимая саквояж к груди, словно твердую прямоугольную подушку. «Конечно, он ожидал, что у меня есть план, Будто я всю жизнь разрабатывала стратегии побега, а не учила языки и читала стихи. Мы не могли больше оставаться на пароме. Даже если жнец на борту измотан и недоволен, ему не нужно ловить нас, чтобы победить. Достаточно только увидеть. В тот же миг все будет кончено. Я бы не стала рассчитывать на вероятную усталость жнеца. Бить его тоже было плохой идеей, ведь драться среди такого количества людей практически невозможно. Я посмотрела в иллюминатор на бесконечно серое море, бьющееся о борт. «Туда», — указала я. Глаза Нивена расширились. «Ты не хочешь доплыть до Франции? Ну, я не хочу, чтобы меня порубил на куски высший жнец». Вспышка цветов в глазах Нивена красноречиво поведала, что он думает о моем плане, но выбора не было. «Давай», — позвала я и взяла брата за руку, надеясь подбодрить его, при этом не выдавая звенящую во всем теле подгоняющую панику. «Большинство акул в канале безвредны. Значит, вот так, по твоему мнению, выглядит ободрение?» Нивен вздрогнул, но позволил увлечь себя по коридору. Мы поспешили по мокрой лестнице на следующий уровень, где из дверного проема лился солнечный свет. Я заморозила небольшой участок верхней палубы прямо перед тем, как выйти наружу чтобы никто из людей не увидел наш прыжок в море. В следующее мгновение я схватила Нивина и вскарабкалась на борт, не давая себе шанс передумать. Я уже ступила вперед и начала падать, но тут поняла, что Нивен замер от страха, глядя вниз на черную воду. Было слишком поздно его уговаривать, а из моря я уже не смогу залезть обратно и помочь брату. «Прости, Нивен», — подумала я, отпустила часы, Схватила его за полу пальто и увлекла за собой. Когда мы рухнули в воду, показалось, что меня похоронили заживо. Пронизывающий холод замерзшей грязи, скопившийся в двух метрах внизу. Ни воздуха, ни света, только окружающая промозглая стужа. Ни вода, ни стужа не могли меня убить. Но вот заморозить кости до хрупкого льда и наполнить легкие соленой водой запросто. Я погружалась все глубже и глубже, чтобы нас не заметили с парома. Нивен следовал за мной. Бледное солнце бросало ленты света сквозь черные воды, а впереди, словно огромное белое морское чудовище, высился борт парома. Приглушенные звуки океанских глубин соперничали с абсолютной тишиной остановившегося времени. Пожалуй, именно так души парят в эфире после того, как извлечены но до того, как отправиться за грань, плывут в туманном мире, который разворачивается впереди в замедленной съемке. Руки и ноги постепенно замерзали, так что уже почти не ощущались, а далекий свет над головой казался просто недосягаемым. Соль щипала глаза и туманила зрение, но я все равно не зажмуривалась, высматривая признаки того, что за нами следят. Люди, вероятно, видели, как плыл Нивен, или, по крайней мере, слышали всплеск. Когда солнечный свет отразился в волнах над головой, мое внимание привлек серебристый блеск. Только это и предупредило об опасности. Вся тяжесть мира сдавила горло, и сразу что-то потащило меня к поверхности. Невин неподвижно висел подо мной, а рыбы вокруг застыли, словно галактика странных звезд. Жнец, должно быть, заморозил время, и пробудил меня, коснувшись рукой шеи. Когда мы вынырнули на поверхности, единственным звуком в замерзшем море были мои бешеные удары ног и плеск воды. Жнец оттаскивал меня все дальше от Нивена. Его серебряный плащ развивался вокруг нас. В левой руке он держал свои часы, а правый прижимал меня к себе за шею. Я выхватила из рукава нож и ударила жнеца, но он был крепок, как стальной трос, и продолжал сдавливать мое горло. Я пиналась, царапалась, била его локтями по ребрам, но ничего не помогало. Он только усиливал хватку. Мое зрение туманилось, а пальцы немели. Я до крови прикусила язык, отчаянно стараясь не потерять сознание. Все тело кричало, будто прикосновение жнеца жгли огнем. Он собирался бросить меня к ногам Анку, и смеяться, вскрывая ребро за ребром, разрывая душу на клочки перед другими высшими жнецами. Я стиснула зубы и боролась, как борются умирающие, без плана и сноровки, ведомые только бездумным отчаянием во что бы то ни стало обогнать смерть. Но, как всегда, это ничего не изменило. Неужели я действительно закончу дни вот так, успею урвать лишь два столетия, печальных, коротких и бессмысленных. У меня только появилась надежда на лучшую жизнь, как меня утащили вниз. Я покосилась на горизонт, туда, где должна находиться Франция. Жнец душил меня, тащил и тряс так сильно, что соленая вода наполняла мой рот и щипала глаза, но я не могла отвести взгляд. Я тянулась к краю горизонта, цепляясь за воду, словно хотела ухватиться за океан и удержать себя. «Я не хочу обратно!» — кричало моё сознание, но лёгким не хватало воздуха. От одной мысли о Лондоне мороз шёл по коже, я коченела, будто труп. Я провела в столице Англии всю жизнь, но дома мне Лондон так и не стал. На ум пришли изображения Японии, лежащей в сумке на пароме, который уплывал всё дальше и дальше. Горы, укрытые пышно цветущей сакурой, дворцы — напоминающие многоярусные торты, бамбуковые леса и расшитые кимоно. Где-то на этих фотографиях был мой дом. Там жили люди, похожие на меня, и готовые признать своей. Какое право имели жнецы отнимать это, наказывать по своим законам ту, кого даже не считали полноценной собирательницей? Я не умру от рук собирателя, пока моя нога не ступит на японский берег. Жнец продолжал меня душить, но тут мой взгляд упал на чёрные воды, сверкавшие серебром чуть ниже поверхности. Вместо того, чтобы попытаться расцарапать похитителю лицо или вонзить нож в глаз, я опустила руки, схватила его одежду и разрезала на длинные полосы. «Всё время промахиваешься», — фыркнул жнец. «Не верится, что жалкая полукровка ухитрилась завалить Айви. Ты даже порезать меня не можешь». «Мне и не надо». — подумала я, сжимая зубы. — Я одолею тебя, не касаясь. А затем схватила и дернула цепочку его часов. Мокрый металл выскользнул из пальцев и погрузился в воду. Хронометр должна была удержать прикрепленное к карману клипса, но я прорезала дыру в плаще жнеца. Тяжесть золота и стекла увлекла часы прямо на дно океана. Высший мгновенно с изумленным вздохом отпустил меня и нырнул за самым ценным своим сокровищем. Я закашлялась и схватилась за горло. Океан внезапно ожил, и волны ударили меня по лицу. Я едва держалась на плаву, но протянула руку вниз и напустила на море вокруг жнеца облака тьмы, такие густые, что даже у поверхности прозрачная вода выглядела как ночные глубины. Это ненадолго отвлечет его, и мы успеем спастись». Нивен заметил мое внезапное исчезновение и поплыл следом, держа в руке. «Что случилось?» — крикнул он. «Здесь жнецы?» «Только один!» — нырнул за своими часами. Мой голос звучал хрипло, каждое слово давалось с трудом. «Бежим, пока не настиг!» Нивен развернулся и посмотрел на паром. Тот плыл довольно медленно, но с момента прыжка удалился на значительное расстояние. Даже с нашей нечеловеческой силой догнать его не удастся. «Прости», — подумала я. Нивин вздрогнул и погреб за паромом. Я никогда не умела извиняться перед ним вслух. Слишком часто пришлось бы просить прощения за то, что утянула его в холодную воду, за то, что взяла с собой, за то, что родилась его сестрой и испортила ему жизнь. Почти бесконечность мы гребли к берегу, укрытые одеялом теней. Само по себе плавание не могло утомить нас, поэтому проходящие часы не имели большого значения. В какой-то степени мне даже понравилась такая изоляция, когда во все стороны тянулось только серое небо и темный океан. Мы не разговаривали до конца пути, так как губы онемели от холода. До Франции мы добрались поздней ночью. Темнота скрыла наше прибытие на скалистый берег. Я поиграла со временем, чтобы раздобыть несколько франков у прохожих, а затем направилась к двери ближайшего отеля. Шлепнула деньги на стол и поспорила с консьержем, который упорно делал вид, что не понимает мой французский, но каким-то образом прекрасно изъяснялся с Нивеном, хотя акцент брата был еще хуже. Когда мы, промокшие насквозь, добрались до номера, показалось, что прошли годы. Как только дверь комнаты захлопнула, Нивен рухнул на пол под окном и кивнул на ванную. «Давай!» — скомандовал он охрипшим голосом. «Нивен?» Брат поднял опустошенные глаза. От усталости его лицо осунулось, очки помутнели от соленой воды. «Я не...» Я сжала губы, онемевшие от многочасового пребывания в холодном море. «Наше путешествие только началось, а я уже чуть не погибла и заставила Нивена плыть в ледяной воде. Думаю, брат осознал всю тяжесть испытаний» и пожалел, что пошел со мной, хотя никогда не сказал бы этого вслух. Он заслуживал гораздо большего, чем мое общество. Я не думала, что... Но Нивин покачал головой, прерывая меня, и махнул рукой, будто развеивая слова в воздухе. Он всегда знал, что я хочу сказать. «Все худшее позади», — сказал брат с мягкой, неестественной улыбкой и снова указал на ванную. «Но я насквозь промок, так что давай». Не проронив ни слова, я пошла в ванну и захлопнув за собой дверь. Включила воду и газовую колонку, затем сняла мокрую одежду и выжила ее над раковиной. Потом залезла в купальню и принялась растирать мыло сначала по волосам, а затем по каждому сантиметру тела. Я подумала о жнеце, о его руке на горле и стала тереть сильнее, пока брусок не выскользнул из пальцев». Теперь, когда кожа больше не пахла солью, у меня возникла внезапная потребность оказаться как можно дальше от воды. Я чуть не упала в ванне, но вцепилась в бортик и вытерлась дрожащими руками. В зеркале отражались канзи, начертанные на моей спине между лопатками. Рен. Недавно стриженные волосы их больше не закрывали. Имя было единственным, что дала мне мать. По словам Эмброуза, все шинигами рождаются с именами, выведенными на позвоночнике черной тушью, которая никогда не смоется. Интересно, кем бы я стала, если бы выросла в Японии как Рен, а не Рейн? Полюбил ли бы меня кто-нибудь? Пришлось ли бы мне бежать и тащить за собой бедного брата? Я попыталась дотянуться до татуировки, но безуспешно. Как и все японское, она была недосягаема. Я снова вспомнила, как высший жнец тащил меня по воде, а я тянулась к горизонту. На краткий миг мне показалось все, конец. Я часто видела это ощущение в глазах людей, чьи души собирала, и знала. Именно в последнюю минуту понимаешь, что важно. Ведь смерть снивелирует всю удобную и утешительную ложь, какую ты себе твердил. Чего я хотела в тот момент — это добраться до места, которое могло бы стать моим домом. «Нивен», — прошептала я, знаю, что брат услышит даже сквозь закрытую дверь. «У тебя там все в порядке?» — спросил он натреснутым и усталым голосом. Я взяла с полки полотенце, завернулась и вышла. Нивен сидел в луже на полу, даже не сняв мокрую одежду, и сжимал в руке очки. Я опустилась перед ним на колени. «Мне надо в Японию», — сказала я. «Впервые за всю жизнь я высказала вслух свою мечту. Японских шинигами не испугает моя власть над светом. Они нижнецы. Я тащу маму и стану жить там с ней и другими шинигами». Нивен потер правый глаз и ничего не ответил. Он уронил руку прямо в мелкую лужицу на полу. «И как ты ее отыщешь?» — наконец выговорил брат. Его слова прозвучали так горько, что я чуть не разрыдалась от жалости, но, по крайней мере, он не заявил сразу категорическое «нет». «Не знаю», — ответила я, — «но попытаюсь. Да, в Европе остаться куда проще, но здесь в любой стране на меня будут коситься, как и в Англии, а я так больше не могу». Нивен смотрел устало, я не могла разгадать выражение его лица. «Тебе не обязательно ехать со мной», — сказала я, опуская взгляд на мокрые половицы. Ты можешь поселиться во Франции и стать студентом, как и хотел. Я вернусь и навещу тебя через несколько лет. Прекрати. Я подняла глаза. Нивен хмурился, снова надевая грязные очки. Прекратить что? Он посмотрел на меня сквозь запотевшие линзы. Перестань вести себя так, будто я хочу тебя бросить. Я снова подумала о тысяче возможных способов отговорить брата. Я должна была сказать, что жизнь во Франции среди людей будет сильно отличаться от жизни в Японии среди шинигами, где каждый с первого взгляда поймет, жнецу тут не место. Я должна была сказать, что читала Японии старые и, скорее всего, неточные книги, что действительно не представляю, какие чудовища подстерегают нас в японском подземном мире. Но потом вспомнила, как мы плыли в темном океане, вдвоем, среди целого мира, и что без Нивена я была бы Рейн, а не Рен. Поэтому и не стала его отговаривать». Брат прислонился к стене, намочив рельефные лилии на обоях. «Ну что же», — сказал он, еле заметно усмехнувшись. «Похоже, тебе снова придется учить меня японскому».